Кто-то стучит. Мы ушли в будку спать. У Элизабет были какие-то дела с Ли Ее дети гостили сейчас в Кинг-Сити. Элайн разделась. Мне очень хотелось спать. Я ничего не помнил. Я просто закрыл глаза, или они сами закрылись. Потом что-то стало меня трясти. Не землетрясение, слишком мягкое, но настойчивое. Словно море стало чем-то маленьким, теплым, человеческим и улеглось рядом со мной. И море обрело голос. «Проснись, Джесси, проснись!» — голос Элайн. «Проснись, Джесси! Слышишь? Что-то стучит!» «Что это, Элайн?» — спросил я, протирая темноту. Потому что темнотой теперь были мои глаза. «Что-то стучит, Джесси!» «Что?» «Ничего не слышу». «Что-то стучит, что-то стучит». «Хорошо», — сказал я и перестал тереть темноту. «Ну и пусть себе стучит. Очень красиво стучит». И стал опять проваливаться в сон. «Проснись, Джесси», — сказала она. «Там что-то стучит». «Ладно». Я проснулся и услышал стук, словно кто-то рубил в лесу деревья. «Может, их там целая бригада?» «Действительно, что-то стучит», — сказал я. «Надо пойти посмотреть». «Что я и пытаюсь тебе втолковать», — сказала она. «Я зажег лампу. Все повторяется. В прошлый раз это привело меня к тебе». «Сколько времени?» — спросил я. Я перевернулся и взглянул на Элайн. Она была красивая. «Я не часы», — ответила она. «Я оделся». «Я подожду здесь», — сказала Элайн. «Нет, я пойду с тобой». «Как хочешь», — сказал я. «Это, наверное, беспокойный Пол Баньян. А может, кто-то выкачивает топором бензин». Пол Баньян — легендарный американский лесоруб, герой устных рассказов Среднего Запада. «Топором? Ага». Так всегда и бывает. Плугом, рожком для обуви, кенгуринами сумками и так далее. — Что особенного в вашем бензине? — спросил Элайн. — Просто он там есть. Я сунул себе за пояс нож. — А это еще зачем? Что ты собираешься делать? Изображать Уильяма Бонни? Уильям Бонни или Пацан Билли, 1859-й. 1881. Знаменитый разбойник иконократ. «Нет, как хочешь», — сказала она, — «раз тебе нравится разгуливать в таком виде». «Там может оказаться какой-нибудь псих, и потом мы с Ли Мелланом иногда разыгрываем выдавили». «Я режу, он стреляет. Проклятая работа», — сказал я, осторожно касаясь ее волос. О, прекрасная оруженосица моего сердца! Ночь была холодной, А звезды ясными и чистыми, как питье. Ты мигай, ночная звезда Мартини, Та самая звезда, что привела меня к тебе. Кто там выкачивает топором наш бензин? Аллюзия на самое известное стихотворение английской поэтессы Джейн Тейлор 1783-1824 Звезда, «Ты мигай, звезда ночная, где ты, кто ты, я не знаю. Высоко ты надо мной, как алмаз во тьме ночной». Перевод Седоковый. «Сто шестьдесят три топора, полных бензина». «Мы все узнаем, ночная звезда. У нас нет выбора. Мы — вершины творений на этой куче дерьма. Приходится соответствовать». Пробиваясь сквозь дорожный гул, Стук доносился с противоположной стороны шоссе. Звук был громкий, и в нем чувствовался определенный ритм. Хакити-вакити-ух! Темнота служила нам светом. Элайн крепко прижималась ко мне, а я нащупывал дорогу, словно осторожная ложка в руке слепца, выискивающая в супе макаронные буквы. — Почему ты не взял лампу? — спросила Элайн. «Не хочу, чтобы нас заметили». «Понятно», — сказала она. «Впереди мы увидели странный свет, выходивший прямо из центра стука». «Что это?» — прошептала Элайн. «Явно не петля времени», — сказал я. «Мы подошли ближе и рассмотрели пару автомобильных фар, вывернутых словно фантастические альпинистские крюки, и маленького человека с большим топором, которым он рубил деревья, сваливая их на крышу машины. Машина была похожа на лес. Свет выходил из нее так, словно где-то в чаще спрятали луну или фейерверк. «Доброе утро!» — сказал я. Человек остановился и вытрящился на меня. «Это ты, Амиго спросил он. «Нет», — ответил я. «Да, это я», — ответил Ли Меллан, неожиданно оказавшись рядом с нами. Элайн дернулась у моей руки, как рыба. «Доброе утро, Амига Меллан, сказал человек. С топором в руке, рядом с лесом, в который превратилась его машина, вид у него был слегка безумный. «Чем занимаешься, приятель?» — спросил Ли Меллан. Теперь он стоял напротив меня с сосредоточенным видом. Прячу машину, чтобы они меня не нашли. Меня ищут. Фараоны, я в бегах. Я только что заплатил две сотни штрафа за скорость. Можно я здесь спрячусь, Амиго Мэллон? Конечно. Только оставь в покое деревья. Кто это с тобой? Они не фараоны? Это женщина не детектив? Нет. Это мой кореш и его леди. Они женаты? Ага. Это Хорошо. «Ненавижу законников!» Он принялся рубить новое дерево. То была секвойя примерно четырех футов диаметром. «Погоди, приятель!» — сказал Лимеллон. «В чем дело, а, «Ты, кажется, нарубил уже достаточно дров». «Я не хочу, чтобы они нашли машину». «У тебя тут целый лес», — сказал Лимеллон. «Что за машина, кстати?» Она была похожа на спортивную марку, заваленную лесом, и на больших гонках явно выглядела бы иначе. «Это моя Бентли-бомба, Амега Меллан». «Что ж, думаю, уже хватит. Может, стоит выключить фары? Если их погасить, полиция точно ничего не найдет». «Это идея», — сказал человек. Он стащил с машины несколько деревьев, добрался до дверцы открыл ее и потушил свет. Затем закрыл дверь и снова навалил деревья на крышу. Он достал из кустов бумажный пакет. Каким-то инстинктом он нашел его в наступившей тьме. Судя по виду, в пакете были бутылки. «Спрячь меня, Амиго Мелон, сказал он. Этот человек походил на Хамфри Богорта в фильме «Высокая Сьерра». Если не обращать внимания на то... Что был маленьким, толстым, лысым и напоминал провинившегося бизнесмена, поскольку выудил из-под тех же кустов портфель и теперь зажимал его под мышкой. Высокая Сьерра, гангстерский фильм, поставленный в 1941 году режиссером Раулем Уолшем. Пошли, Рой Эрл, сказал Немелл, вспомнив то же самое, о чем только что думал я героиня Хамфри Богорта из Высокой Сьерры. И мы двинулись вниз с Высокого Сура, четверо, сведенные судьбой. Рой Эрл или Ли Мелон постепенно выходили вперед. Осколок пушечного ядра срубил с дерева ветку, и она упала в ручей. Удар ветки о воду был похож на газетный заголовок «Где Августа Смэллан? с дна ручья поднималась мутная черная грязь. В кустах лежала задыхавшаяся от дыма лошадь. Нестерпимый ружейный грохот вжимал ее в пламя. Неотвратимая, как 1864 год. Краткая история Америки после войны между Штатами. Когда мы пролезли через дыру в кухонной стене, Элизабет сидела у камина. На ней не было сейчас белого платья. Серое одеяло оборачивало ее плечи, как потертый мундир Конфедерации. Она смотрела на огонь. Она лишь на секунду подняла взгляд, когда мы появились. «Она детектив?» — спросил Рой Эрл, прыгая на месте и теребя бумажный пакет. «Она похожа на детектива. На такую подсадную дамочку. У них в сумках ручки со слезоточивым газом». Естественно, Элизабет не смотрела больше на огонь, а с изумлением разглядывала Роя Эрла, который устроил теперь вокруг нее самый настоящий танец. «Ты кто?» — спросила она так, словно обращалась к древесному жучку. «Джонсон Уэйт!» — сказал он. «Я начальник страховой компании Джонсон Уэйт!» «Что значит, кто я? Я Большая Шишка!» «У меня сто тысяч в чемодане и две бутылки Джима Бима в пакете. Еще сыр и гранат?» «Это Рой Эрл», — сказал Ли Меллан, представляя незнакомца Элизабет. «Он псих и в бегах». «Вы не верите, что у меня сто тысяч?» — воскликнул Рой Эрл, вытаскивая из портфеля сто тысяч аккуратными пачками сто-долларовых банкнот. Затем он упал перед Элизабет на колени. Он заглянул в самую глубину ее глаз и проговорил «Ты мне подходишь? Дам 3500 долларов, если будешь со мной спать. Деньги на дне бутылки». Элизабет лишь плотнее обернула вокруг плеч серый мундир. Она отвернулась и стала снова смотреть в огонь. Там догорала полена, но не было жучков, которые смотрели бы на нее сквозь огонь. — Никаких бон никакого счастливого пути. — Я не желаю больше слушать ничего подобного, — сказал Ли Меллан, галантный генерал конфедерации. Рой Эрл посмотрел на Элайн. Безумие пузырилось в нем так, словно мыльная вода затопила Карлсбадские пещеры и теперь с ревом вырывалась наружу. — Тебе две тысячи долларов, — сказал он. «Давай уберем его отсюда», — сказал я. «Я с ним разберусь, Джесси. Эта птичка мне знакома». Ли Меллан обернулся и очень внимательно посмотрел на Роя Эрла. «Заткнись, приятель», — сказал он. «Сядь и сделай так, чтобы твой рот больше не открывался». Рой Эрл огляделся и сел к деревянной стене. Сто тысяч долларов он сунул обратно в портфель. Портфель положил на пол, а сверху поставил ноги. Так он и сидел с ногами на портфеле. Потом достал из бумажного пакета бутылку Джима Бима. Он сорвал печать, вытащил пробку и вылил солидную порцию виски себе в рот. Проглотил, дернув уродливым мохнатым горлом. Странно, потому что, как я уже говорил раньше, он был лысый. Он пробурчал... «Хорошо!» — почмокал губами и принялся вращать глазами, словно осьминог-наездник на дешевом карнавале. Он сунул бутылку обратно в пакет и принял невинный, как у новорожденного младенца, вид. Ли Меллона это вывело из себя. «Притормози, приятель!» «В чем дело, Амига Меллон?» «Ты перебираешь, приятель!» «Перебираю?» «Ага!» У тебя в мешке Библия Короля Якова, приятель. А, -а, а, ты хочешь выпить? Нет. Я хочу спасательный жилет. Ужасно смешно. Рой Эрл захохотал как ненормальный, снял ноги с денег, перекатился по полу и принялся месить ими воздух, словно картофельное пюре. Затем опять сел и поставил ноги на деньги. Он уставился на нас так, что неожиданно показалось, будто он вообще не здесь. Просто сидел и улыбался, и это было ужасно. Свет качался на его фальшивых зубах, словно это были не зубы, а их освещенные могилы. Он был явно не в себе и почти не человек. Ли Меллон посмотрел на него, медленно покачал головой, подошел, взял из его рук пакет, достал оттуда бутылку Джима Бима вылил себе в рот большой глоток и протянул бутылку Элизабет, которая, кутаясь в мундир конфедерации, сделала то же самое. Элизабет протянула бутылку мне, я протянул Элайн. Она отпила немного и протянула мне обратно. Бум! Я стукнул со своей проклятой головой о потолок и тут же заглотил побольше виски, надеясь заглушить боль. Получилось. Рой Эрл улыбаясь, смотрел на меня. «Давай поговорим, Рой», — сказал Ли Мэллон. «Меня зовут Джонсон Уэйт. У меня в Сан-Хосе страховая компания Джонсон Уэйт. Жена решила засадить меня в сумасшедший дом за то, что я купил себе новую машину, мою Бентли-бомбу. Ей нужны все мои деньги. То же самое сыну. Он сейчас в Стэнфорде. И дочери». Она ходит в Милс Колледж. Они хотят запереть папочку в психушке, упрятать в дурку. Хорошо, у меня для них есть сюрприз. Я только что заплатил 200 долларов штрафа за скорость, и пошли они все к чёрту. Что ты на это скажешь, а? Папочка умный. Я пошёл в банк, забрал все деньги, акции, фонды, бумаги и драгоценности, и ещё гранат. Он дотянулся до пакета и вытащил оттуда гранат. Он держал его, словно фокусник, демонстрирующий результат сложного трюка. «Я его купил в Отсонвилле», — сказал он. «За гривенник. Лучший гривенник, который я потратил в жизни. Эта пизда зубрит в Милц колледже арифметику, танцы и как выцерпать у бедного старого папаши то, что он заработал за всю свою жизнь. Она никогда не получит этот гривенник». И этот мудак, мой сынок в Стэнфорде, пусть себе учится на доктора. Он никогда не вытащит этот гривенник из глотки у бедного старого папаши. Ха-ха! И психопатка-жена, которая свихнулась на бриджи. Она хочет упереть меня в дурдом, потому что я хочу ездить на Бентли-бомбе. Нету больше гранатного гривенника. Она никогда не потратит его на любовника из Морган-Хилл. «У меня в Сан-Хосе страховая компания «Джонсон Уэйт. Я Джонсон Уэйт. Я не думают, что меня можно упереть в дурку только потому, что мне 53 года, и я хочу ездить на спортивной машине. Пусть подумают про что-нибудь другое. Ебать их всех!» Мой адвокат сказал, чтобы я забрал все до цента и залез в угол. Ушел в бега. «Здесь они меня не найдут». «Правда, Амига Мелон?» «Адвокат пришлёт мне телеграмму в охотничий домик в Сан-Диего. Про него никто не знает. У меня там лось и кадьякский медведь. Он пришлёт телеграмму, когда всё станет ясно, когда их планы накроются. Вот так. А? Амигамеллан?» Он вдруг умолк. Он таращился на нас с той же глупой улыбкой. Всё это он сказал так, словно был военнопленным и сообщал на допросе своё имя, Звание и личный номер. Ворона, не знающая, куда спрятаться от ужаса уилдернес, судорожно накручивала вокруг себя паутину. Другие твари — мыши, пчелы, кролики — тоже заматывались каждый в свою паутину, узурпируя права пауков, которые стали теперь длинными и тонкими, словно земляные черви, дожидающиеся у входов в могилы. Мертвый шестнадцатилетний летний мальчик в мундире, развороченном как детская площадка после землетрясения, лежал рядом с пятидесятидевятилетним летним мужчиной в мундире строгом, словно церковь, окончательная, закрытая, мертвая. Картина Сарториуса. Ли Мелон в Сан-Хосе. Эрнст Сарториус, художник-баталист, оставивший после себя множество рисунков с изображениями эпизодов американской гражданской войны. нас оглушило. Лимеллан увел его из будки. он был в полном раздрае. все молчали. мы не могли говорить. а звезды над морем безмолвны всегда. им так положено. Элизабет опять смотрела на огонь. Элайн сидела. мы ждали Лимеллана. ждали звезды. ждала Элизабет. ждала Элайн. Я и само ожидание тоже ждали вместе со звездами, только они к этому привыкли за долгое-долгое время. «Амиго Мелон, ура!» — кричал из соседней будки Рой Эрл. «Заткнись, псих! Амиго Мелон, ура! Псих! Псих!» Снова тишина и звезды над нами. Элизабет молчит. «Кофе?» — спросила Элайн пытаясь извлечь хоть каплю реальности из того, с чем мы имели сейчас дело. Это напомнило мне французского повара, который собрался что-то варить из двуглавого драконьего лука. "Хорошо бы", сказал я, стараясь ей немного помочь, потому что сам хотел реальности. То, что есть у нас сейчас, не самое худшее, но реальность лучше. Илайн сварила кофе. Я ей не помогал. Я представлял себе Ли Меллана, единственного в мире психиатра Конфедерации, обученного в Цюрихе, завернутого в полковое знамя. «Мэриленд! Мой Мэриленд!» Психиатра из Биксура, из снов и из этой странной реальности. Элизабет смотрела на огонь, а у Кофи и Лайн появились нервозные черты. Напиток ее раздражал. «Ты псих!» прорезал темноту голос Амиго Меллана. «Да, психиатрия в действии. Галантный, снискавший лавры и увенчанный лаврами психиатр выводит на тропу света очередной больной мозг». «Кажется, там что-то не так», сказала Элизабет. «Звезды ничего не говорили. Они ждали. Мой кофе превратился в полярного медведя-альбиноса, стал холодным и черным». Я вылил его в пруд. Потом появился Ли Меллан. Вид у него был усталый. В руках он держал виски, по бутылке в каждой. Он предложил нам выпить, и виски разнеслось вокруг, как звуки военного марша. «С таким же успехом можно было оставить ему заряженный пистолет», сказал Ли Меллан. «Парень совершенно не в себе. С ним можно обращаться только как с психом». «Тогда он реагирует, потому что на самом деле псих». «Его несет», — сказал я. «Да», — сказали женщины. Виски подействовала. Жаль, что нельзя предложить выпить звездам. Глядя сверху на смертных, они наверняка время от времени нуждаются в выпивке, особенно такими ночами, как эта. Мы пьянели. «Кто он такой?» — спросил я. «Он появился здесь полгода назад», — сказал Ли Меллен. «Та же история. Прожил три дня. Бешеный, как гремучая змея в жару. Настоящий динго. Я поехал с ним в Сан-Хосе. По пути мы застряли на два дня в Непинском кабаке. Он оставил там две тысячи долларов, и только после этого мы добрались до Сан-Хосе. Семейство, когда увидело меня, чуть не усралось. Они точно такие, как он говорит. Плохо. Он собирался отдать мне грузовик, который стоял у него в гараже. Конура что надо. Три этажа, газон, цветочки. Япошка-садовник. Знаете эти фешенебельные горки за Сан-Хосе, где крутятся большие деньги? Я прожил у него месяц. И будь я проклят, если от меня был какой-то толк ему и его ёбнутой семейке. Мне нужен был только этот чертов грузовик. Я торчал у него месяц, пил вино, которое он таскал ящиками, и слушал пластинки. Он водил меня по ресторанам, кормил, поил. Он не приставал и не пытался клеиться. Я выпил, наверное, десять ящиков очень хорошего вина. Я остопиздил всему семейству. У него была сотня колонок. Я врубал их на полную мощность, так что дом рыдал. «Мне нужен был только распроклятый ёбаный грузовик». Рой выложил две тысячи на разные модные палаточные штучки, вино, консервированных раков, прочее говно, и свалил это всё в грузовик. Я получил всё, кроме ёбаных ключей от машины. Я ходил в гараж и разглядывал грузовик. Смотрелся он клёво. Парень был совсем не в себе, натуральный псих. Почти такой же, как сейчас. Обращаться с ним можно было только как с психом. «Заткнись, сядь, иди пассы» и так далее. Дочка бесилась, когда я кричал ее отцу. «Заткнись, псих!» Однажды утром я отсыпался после вина, когда меня вдруг разбудила его жена. Она сказала, пора уходить. Я только что позвонила в полицию. У тебя есть ровно одна минута за булдыга. Я стал искать Роя. Естественно, его не было. Наверное, за ним кто-то присматривал. Так что я остался на бабах. Ни грузовика, ничего. Я был так пьян, что забыл штиблеты. Пёрся обратно босиком, еле поймал машину. В конце концов ехал в кузове на навозе, весь в дерьме. С тех пор я ничего о нём не слышал. Думал, они заперли его в дурдоме. Там ему и место, но он действительно большая шишка и неплохо соображает. Пока я сейчас разбирался в будке, он успел сбежать и зарыть где-то свой чемодан с деньгами. Явился весь в грязи, будто его изнасиловал могильщик. «Где Августа Мэллон?» — на первой странице Уилдернес-Трибюн. «Переверните семнадцатую страницу, и вы найдете материал о Роберте Элли». Переверните сотую страницу, там вас ждет интересная история об аллигаторах. Бивачный огонь Биксура Я вижу перед собой походный привал армии. Цветущая долина внизу, с фермами, зелеными садами. Позади террасы горных склонов, обрывы, скалы взмывают ввысь. Изломанные, крутые, облепленные кедрами, смутные очертания гребней. Несчесть бивачных костров, рассыпанных рядом и вдалеке, и там, на самой вершине, призрачные силуэты солдат и коней маячат, растут, колеблются, и во все небо, небо, далеко, недосягаемо далеко, вспыхнув, восходят бессмертные звезды. Уитмен. Уолт Уитмен. 1819-1892. Поэт, классик американской литературы. Перевод отрывка из его книги «Листья травы» 1855. Волгиной. «Мы приговорили виски за час до рассвета. Пустые бутылки лежали у наших ног, как предсказание войны. Звезды завершали в небе свои дела, красная нить связывала их с нашим будущим. И в этот момент у самого берега, в трех или четырех сотнях ярдов от будки, мы заметили огонь. Пожар разгорался, набирая скорость, инерцию и неотвратимость. Ли Мелон сорвался с места. Я, спотыкаясь, побежал за ним. Мы примчались вовремя. Еще секунда, и пожар стал бы неуправляемым. Пока мы растаскивали огонь, лупили и топтали его, Скребли песком и ветками, вышибали огонь огнем, гасили огонь. Рой Эрл стоял рядом и говорил «Ха-ха, огонь!» Я думал, Лимелан разобьет ему физиономию, но он только усадил Роя Эрла на землю и приказал закрыть глаза руками, что тот и сделал, продолжая повторять «Ха-ха, огонь!» Потом огня не стало. «Надеюсь, на маяке не заметили», — сказал Ли Мелон. «Это двадцать пять миль отсюда. Но там хороший обзор, и я бы не хотел, чтобы они приехали разбираться. Ни к чему». Мы были покрыты копотью, потны, черны, и едва сами не начали тлеть от усталости. Вид у нас был неважный, как у дымчатых медвежат с лейкемией в последней стадии. «Дымчатый медвежонок». Талисман лесных пожарников, симпатяга-медведь в джинсах, шляпе и форменной рубашке. Рой Эрл сидел свежий, как огурец, и закрывал руками глаза. «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу, кроме «Ха-ха, огонь!» А над всем этим внезапно величайший трансцендентальный пожарник в американской истории» Главнокомандующий огня Уолт Уитмен и звезды, подобные подвешенным в воздухе пожарным насосам, и струи света, льющиеся из их шлангов. Рядовой Августа Смэллен, тридцатисемилетний работорговец на довольстве у знаменитого южного университета, бежал, спасая свою жизнь, мимо случайных, но предрешенных как шахматы смертей Уилдернес. Страх цеплялся за каждый стежок на его одежде. Прицепился бы и к башмакам, если бы они у него были. Он бежал босиком через ручей, слежавший в нем отрубленной веткой. Он видел лошадь, задыхавшуюся в кустах от дыма, ворону, покрытую паутиной, двух мертвых солдат, лежавших рядом, и почти слышал свое имя — Августа Мелон, ищущий себя.